Глава 41. 6 декабря 2014 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 4 апреля 2015. О, мадам, что с вами? Абигель широко раскрыла глаза и огляделась. Квадратная комната «Люди, сидящие на стульях с бесстрастными лицами или уткнувшись в журналы». Ей понадобилось несколько секунд, чтобы покинуть болото Флориды из своего сна и вспомнить, что она находится в приемной больнице Салангро ранним утром. Она слабо улыбнулась мужчине, который поддержал ее под руку, чтобы не дать упасть. «Ничего, все хорошо. Я задремала, простите». «Задремала?» — это было слабо сказано. Она провалилась в глубокий парадоксальный сон в мгновение ока. В себя она пришла быстро. После того, как она обнаружила эту историю с заправкой в Боск-Меннеле, Абигель казалось, что все пошло в кривь и в кось. Она все чаще внезапно засыпала среди бела дня, и ей постоянно снился отец. Каждый раз он бросался на нее и убивал, широко улыбаясь. На этом сон кончался, как будто в глубине ее существа подсознание не давало ей приблизиться к цели. Она все время возвращалась к одному и тому же вопросу. Сам ли он спровоцировал случай? Что он делал с 4 по 5 декабря 2014 Нарочно ли он выехал с пустым баком, чтобы оказаться на этой ремонтирующейся дороге в ту злополучную ночь 6 декабря? Она копала во всех направлениях, но упиралась в стену. Невозможно было не проникнуть в голову отца, не понять связь между разными событиями, которые вот уже четыре с лишним месяца сводили ее с ума. Не желая ничего упустить в своих поисках и пробуя все, что приходило в голову, она теперь ждала приема в стенах той самой больницы, где очнулась в день аварии. Ей необходимо было проверить одну деталь. Наконец доктор Летисия Либер пригласила ее и усадила на стул в своем кабинете. Абигель было не по себе. Это лицо она увидела первым, когда очнулась утром после трагедии. «Как вы? Вы карабкиваетесь?» — спросила Либер. «Это непросто, но меня есть кому поддержать». Врач поперл руками подбородок. «Объясните мне, почему вы здесь?» «Чтобы прояснить точные обстоятельства аварии». «Разве жандармы не составили рапорт?» «Составили, но многое не ясно. Я полагаю, вы сделали массу анализов, в частности, токсикологических, когда я поступила в больницу». «Разумеется». «Мне бы хотелось, чтобы вы заглянули в мою карту и сказали мне, были ли обнаружены токсины или психотропные препараты в моей крови или моче». Либер явно удивилась. Все же она надела очки и уставилась на экран своего компьютера. Несколько манипуляций, и у нее был готов ответ. «Действительно?» Обнаружен пропидол в моче в концентрации 4,7 микрограмма на миллилитр. Абигель показала, что она получила прямой удар в челюсть. Почти 5 микрограммов такую дозу показывали анализы, когда она регулярно принимала лекарства. Сколько времени пропидол сохраняется в моче после приема? Около 6 часов в моче и 3 часа в крови. Абигель почувствовала, как в горло хлынул поток раскаленной лавы. «Почему вы не сказали мне, что обнаружили пропидол, черт побери?» «Почему?» «Да потому, что в вашей истории болезни написано, что вы страдаете нарколепсией с восьми лет и лечитесь пропидолом с 2005 года. Так что было вполне логично, что его нашли в вашем организме. Не так ли?» Абигель вскочила со стула. Ей пришлось опереться на спинку, чтобы не упасть. «Нет, нелогично. Я знала, что мы выйдем глубокой ночью и хотела бодрствовать хотя бы часть пути. Когда, как, когда мы покинули дом, я не принимала пропидол уже почти тридцать часов. Вы не должны были обнаружить его в моем организме». Абигель почти выбежала из кабинета, села в свою машину и разрыдалась. Вывод ясен. Отец, ее родной отец, опоил ее пропидолом. Она с криком заколотила кулаками по рулю и рухнула, привалившись виском к стеклу, широко раскрыв рот от ужаса. Ее нижняя губа вывернулась, образовав странный S-образный изгиб. Но паралич не мешал ее мозгу работать на полных оборотах. Она вспоминала, как Ив предложил ей кофе в машине. Теперь она лучше понимала и неодолимое желание спать сразу после, и огромную черную дыру вокруг аварии. Зачем он это сделал? Через две-три минуты прилив отхлынул, и Абигель вновь ощутила свое тело. Она несколько раз сжал руки, заставила поработать лицевые мышцы, после чего тронула машину с места и помчалась в Лильский институт судебно-медицинской экспертизы. Эрман Мондрие печатал отчет, когда она ворвалась в его кабинет без стука. Он сразу понял, что она чем-то взбудоражена. «Абигель, что случилось?» «Моя дочь, моя Леа». «Я хочу, чтобы ты сказал мне, выявили ли токсикологические анализы наличия пропидола в ее организме». «Успокойся, ладно?» «Я не могу успокоиться. Мой отец опоил меня моим же лекарством в ночь аварии. Лео тогда быстро уснула. Мне надо знать, опоил ли он и ее тоже». Эрман посмотрел на нее удивленно. «Зачем бы твоему отцу это делать?» «Анализы, пожалуйста!» Судмедэксперт нашел результаты токсикологических анализов в своем компьютере. Посмотрел записи и покачал головой. «Нет, никаких следов психотропных препаратов в организме Лео». Абигель обошла стол, чтобы посмотреть на экран собственными глазами. леа дюрнан. Результат отрицательный на психотропные препараты, наркотики, моноксид углерода». «Металлы в крови». Теперь она уже ничего не понимала. Почему отец опоил лекарством ее, но не ее дочь? Все закружилось у нее в голове. Она вспоминала историю с ремнями безопасности, вырезанной на дереве глаз. «Я видел, что произошло в 3.43, записку леа Вспоминала и слова Земона. «Когда он напал на нее». Ты знаешь, что должна была быть уже мертва. Но вместо тебя разбился твой отец. Легко отделался, паршивец. И ты тоже. Что за история? Хоть головой о стенку бейся. Она извинилась перед Эрманом и вернулась домой. Прикрепила к пробковой доске новое звено в цепи событий. Папа опоил пропидолом меня, на не Леа. Потом позвонила Фредерику, чтобы поделиться своими открытиями. Он снял трубку, шумно дыша, похоже, бежал. «Извини, Абигель, нет времени, мчусь к машине». «Это важно, я...» «Нашли мальчика. По описанию, похоже, что это Виктор». Абигель застыла посреди комнаты. «Виктор? Где? Где находится труп?» «Это не труп, Абигель». «Виктор жив!»